Пятая глава. Сергей. Всё, я погнал. Закроешь? Валидова, не в первой, самоубийца. Я только усмехнулся медведю и стал выкатывать красного из нашего бокса. Ты достал, накаркаешь когда-нибудь. Медведь скристил грязный в машинной смазке руки, но промолчал, лишь улыбнулся, провожая меня. Ольге привет, и малышне тоже. Обязательно. Надев свой чёрный шлем, включив камеру, завёл своего любимца и несколько раз провернул ручку, проверив, как рычит его мотор. Обожал этот звук. Казалось, что он идёт из самого моего сердца, наполняя душу драйвом и желанием жить. Ты хорошо всё проверил? Нашёл ошибку. Медведь подошёл и присел у мотора, внимательно прислушиваясь. Ошибка ушла. Вот сегодня и проверю. Ладно, звони, если что. Приеду заберу. Каян скоро пылью pokryется. Дал бы ей ему поршни прочистить. Медведь махнул головой на мой чёрный Porsche, стоящий рядом с его пикапом и накрытый брезентом. Ничего с ним не будет. А если так переживаешь, то убери и езди сам. Я своему зверю ги не изменяю. Всё, вали, а то передумаю. Медведь хлопнул меня по плечу и зашёл обратно в бокс, обходя разобранную Audi. сока языком и обдумывая, какую деталь снять следующей, чтобы добраться до коробки передач. Выехав на основную улицу, прибавил газу и рванул в сторону выезда из города. Сестра жила со своей семьёй в небольшом посёлке, наслаждаясь материнством и ролью счастливой домохозяйки, умело вертя любимым мужем в разные стороны. Долетев за 10 минут, оставил Красного у ворот их загородного имения. и только тогда вспомнил, что явился с пустыми руками. Придётся придумывать серьёзные оправдания перед племянниками, ну или на крайний случай попросить помощи у сестры. Так-так, не прошло и полгода, как мой блудный братец решил объявиться. Привет, Олька-мозолька. Я подхватил сестру и закружил по всему двору. Ой, Серёй, отпусти, ну дурак, перерос так, ей-богу. Едва поставил сестру на ноги, меня чуть не сшибли двое проказников, а именно шестилетний Артём и восьмилетняя Даша, требуя, чтобы и их я также погружил. Обожаю своих племянников. Подхватив каждого за пояс, поднял и быстро закружил вокруг. Визжа от удовольствия, дети вовсю наслаждались моментом, а я их улыбками. Так всё и хватит, отпустили дядю и пошли гулять. Взрослым надо поговорить. Пременники с досады и неохотой поплялись на задний двор, бросая косые и недовольные взгляды на маму. Ну, пошли в дом. Жара невыносимая. Есть будешь? Конечно. Спрашиваешь? Ну да, тупой вопрос. Ты же вечно голодный. Тебя легче убить, чем прокормить. Я усмехнулся и послал воздушный поцелуй сестре. Ой, не начинай старую песню. Как живет с жене прокурора. Где Санёк? Пока нормально, задерживается. У них там какое-то серьёзное дело, о котором я не имею права знать. Правильно и не надо. Что нового? Это у тебя что нового? На сколько на этот раз тебя отпустили? 2 недели, потом обратно. Ты говоришь, жара? Это там жара. Даже не представляешь, какая сухость. Кажется, что солнце моментально выжигает всё вокруг, только появляясь на горизонте. И не хочу. Жара работать не мешает? Ольга возилась у плиты, периодически оборачиваясь ко мне. Нет, в наших боксах стоят мощные кондиционеры и генераторы. Серый, какого чёрта ты подписался на Сирию? В России полно мест, где ты очень нужен. Тебя же с руками оторвут, только дай знать. Я лишь улыбнулся и покачал головой. Господи, а это что? Оля поставила передо мной первое блюдо. И сразу второе, и увидев новую татуировку возле запястья, подняла мою руку, чтобы лучше рассмотреть. Серый, ты один из лучших хирургов этой страны, а руки твои, да и сам ты забиты как. Остановись, женщина, мы это уже проходили. Да, и что говорят твои коллеги, профессора, светила, хирурги, глядя на эти шедевры? Я усмехнулся и продолжил свой ужин. Оль, мы не виделись несколько месяцев. А ты о старом? Когда ж к вторую класс закончила? Отличница. Вся в меня. Анга, сейчас. Ладно, ешь молча. Сварю кофе и поболтаем в гостиной. Но потом все равно поиграешь с племянниками. Идет. Спустя час, обсудив все, что произошло во время моего отсутствия, сестра решила затронуть больную тему. Зою видела недавно. Вернулась ненадолго домой. Спрашивала о тебе. Она внимательно смотрела на меня, проверяя мою реакцию на ее слова. Но ее не было. Я лишь глотнул кофе и стал дальше слушать, зная на миллион процентов, что это еще не все. Я видела по ее глазам, что ей было нелегко спрашивать. Оля, мне все равно, правда? И давай раз и навсегда закроем эту тему. Прошло уже больше двух лет. Да, и ты до сих пор ничего так и не рассказал. И не буду. Пойду к детям, поиграю с ними. Братик, прости. Просто ты у меня самый близкий после смерти родителей. Я очень люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив. Я знаю, и я тебя. Все будет хорошо. Увидев в глаза сестры, которые грозили затопить нас, обнял ее и поцеловал в макушку. Олька, моя Олька. Ольга с улыбкой вытирала глаза. Хватит так меня называть. Тебе почти 30, а всё ещё детство в попе играет. Да? И ты всегда будешь моей маленькой Олькой, мозолькой. Всё, иди к племянникам. Пробыв у сестры почти весь день, дождавшись её мужа и поболтав с ним по-мужски, решил ещё немного прокатиться и домой. Ты опять на этом красном чудовище гоняешь? Не обижай красного. Гоняю, гонял и буду гонять. Я провернул ручкой, и красный громко рыкнул. Ольга от испуга отскочила на пару шагов. Идиот, будь осторожен. А лучше пересядь обратно на машину. Не беси меня. Нет, девушкам нравятся безумцы на байках. Это не оправдание. Когда снова приедешь? Не знаю, но перед отъездом точно заскочу попрощаться. Это даже не обговаривается. Поцеловав сестру и пожав руку её мужу, рванул обратно в город. Время перевалило уже за 10, дороги немного опустели, и ничего не мешало мне ехать так, как хочется. Но подъезжая к небольшому парку, двигатель стал опять троить, снова вылез чек ошибка, обороты стали падать, и пришлось остановиться. Встал специально под хорошо освещаемым фонарём, чтобы была возможность полазить и попробовать самому, без помощи медведя, разобраться с этой проблемкой. Сняв шлем и поставив красный на подножку, сразу забыл обо всём. В нескольких шагах от меня сидела на корточках девушка, обхватив голову руками, вздрагивая и тихо подвывая. Не знаю, что внутри меня щёлкнуло, какая-то сила толкнула в спину, и я подошёл к ней. Эй, всё хорошо? Она никак не отреагировала и продолжала сидеть дальше. Когда пришлось нагнуться, и тут я понял, что она просто начинает задыхаться. Девушка со свистом втягивала в себя короткими вдохами воздух, а спазмы, проходящие через всё её тело, не давали кислороду проникнуть в лёгкие. Недолго думая, подхватил её за плечи и прижал к себе, растирая одной рукой спину, легко касаясь головы и шепча, как маленькому ребёнку, слова успокоения. Успокойся, все хорошо. Я держу тебя. Вот так. Дыши. Умница. Но вскоре я понял, что она меня не слышит. В ее ушах были наушники, из которых громко играла музыка. Почувствовав, как она расслабилась, а потом попыталась отстраниться, ослабил хватку. Их надо вытащить. Вот теперь ты можешь и слышать. Я стал рассматривать её лицо, по-прежнему держа в своих руках. Зарёванная-то какая, не смог промолчать. Ну ты даёшь, смотри, как нос припух, на красную кнопку похож. Кнопка. Да, маленькая кнопка. Она действительно была маленькая по сравнению со мной. Приходилось наклонять голову, чтобы хорошенько её рассмотреть. Аккуратно убрал прилипшую прядь с её лица, стараясь не напугать. Ну вот. Дышать теперь можешь? С каждой секундой она всё больше приходила в себя, и я отступил немного. Кнопка, ты не пугай так больше. Почему я стал её так называть, сам не знаю. Но ей это шло, а мне было приятно. Грустная такая, а глаза большие, сверкают от слёз. Жаль здесь света мало, не рассмотреть их цвет. Девушка тихо прошептала: "Спасибо". Её ещё била мелкой дрожжью и до сих пор не отпускала, когда я решил дать ей воды. Пей, кробка, только маленькими глотками, спазмы могут вернуться. А про себя подумал, что сразу же помогу. Как и думал, вода помогла, и ей стало немного лучше. Теперь я мог вернуться к красному и заняться им, но почему-то не хотел её отпускать, помня в каком состоянии увидел некоторое время назад. Кнопка, ты уверена? Я уже ни в чём не уверена. Решение пришло в секунду. Взяв её маленькую ладошку, потянул к красному, достал шлем и протянул ей. Даже мысль не мелькнула: "Зачем я это делаю?" Я ездил на таких? Нет. Да это и видно. Просто держись за меня. Сев на своего любимца, нашёл её руки и обвил вокруг себя, показывая, как надо держаться. А сам про себя горячо попросил у красного: "Давай, мой хороший, ты сейчас нам очень нужен. Обещаю, что переберу тебя основательно, и ты не будешь чихать". Видимо, он меня услышал и завёл себес проблем. Сначала решил просто покатать кнопку по городу и привезти обратно, но вскоре передумал и поехал на своё любимое место, где бывал всегда только один, тогда, когда совсем было хреново. Вот не знаю, не могу объяснить почему. Просто привёз её туда и понял, что не ошибся. Город горел светом и манил своей красотой. Сколько бы раз не видел эту картину, всегда захватывало дух. Девушка ахнула, и я улыбнулся. Да, терапия в действии. А дальше просто нужна тишина. Сняв с себя куртку, бросил её на землю и сел сам, показывая ей садиться рядом. Кнопка наклонила голову набок, несколько секунд просто смотрела, а потом, видимо, решилась и села. Я не пытался с ней завести разговор, не хотел выяснять, что послужило такому ее состоянию. Нет, она не знает меня, а я ее, а захочет, сама скажет. Так мы и просидели молча около часа, и когда она обняла себя руками, понял, что пора ехать обратно. Надевай. взяв куртку, накинул ей на плечи и улыбнулся. Смешная, она в ней почти утонула, но зато согреется и точно не простынет. Мне не холодно. Я вижу, из убы стучат от счастья. Поехали, отвезу тебя. Вроде акклималась. Обратно ехал уже спокойнее, ощущая через футболку её руки на своём животе, а спиной тепло её тела. Значит, согрелась и меня греет. От этой мысли счастливо улыбнулся, благо шлем скрывал моё довольное лицо. Вот мы и вернулись. Где ты живёшь? Давай провожу, а то совсем поздно. Спасибо. Здесь рядом. Она протянула мне шлем, сняла куртку и ещё раз тихо сказала спасибо. Я пойду. Что-то опять перемкнуло во мне, и в последний момент я успел схватить её за руку. Кнопка. Подожди. Завтра в 9 я буду здесь. Захочешь, приходи. Она лишь слабо улыбнулась и кивнула. Маша. Сергей. Маша ушла, а я долго ещё смотрел вслед и называл её кнопкой.